«Глава пятая». «И не подумаю», — насупился тот. «Почему ты нарушила приказ? У тебя проблемы с ушами? Информация влетает туда и бесследно рассасывается?» Сурово поинтересовался Архангел у Ники. «Алекс, поговори с ней. Донеси пару здравых мыслей до ее проблемного мозга», — обратился он к ее другу. «Я учла свои ошибки, и в дальнейшем такое больше не повторится». С провинившимся видом пообещала девушка. Ее голова кружилась и раскалывалась на части. Конечно же, не повторится, заявил архангел. Иначе я прибью тебя лично, пригрозил он. Переборов злость и недовольство, он все же подошел к девушке и приложил руки к ее голове. Теплая золотистая энергия старейшины наполнила тело Вероники, обезболивая и исцеляя раны. Уже через пару минут Ника почувствовала, что адская боль ушла, и она снова может двигаться. «Зуб восстановить не могу, сама понимаешь», произнёс он, завершив исцеление. «Завтра сходишь к стоматологу». «Хорошо», — кивнула девушка. «Спасибо, Михаил». Искренне поблагодарила она его. «Алексу спасибо скажи», — ответил на это старейшина и вышел из комнаты. Тело Ники вновь было целым и здоровым, но все же немного ослабленным из-за большой потери крови. Она приподнялась и села на диване, а Алекс молча присел рядом с ней. «Спасибо, Сашенька». Заглянув в его непривычное серьезное лицо, поблагодарила она своего любимого. «И прости меня, пожалуйста, я накосячила». Виновато призналась она. «Вся в ванной в твоей крови, Вероника», — тихо и печально произнес Алекс. Она еще никогда не видела его таким подавленным. Я получил твое послание, когда бежал вверх по лестнице и понял, что ты... Что ты прощаешься со мной. С трудом выговорил он. А если бы мы не успели? Опоздали бы на одну минуту. Мне пришлось бы тебя хоронить, ты это понимаешь? Понимаю. И больше так не буду, честно. Твердо пообещала она, глядя ему прямо в глаза. Алекс тяжело вздохнул и крепко обнял ее. В этой надёжной броне его сильных рук девушка расслабилась и засияла от счастья. Она прощена. «Вы заночевать тут решили или просто пообжиматься?» — недовольно пробурчал возникший на пороге комнаты архангел. «Дайте мне пару минут привести себя в порядок», — попросила девушка с неохотой, высвобождаясь из теплых уютных объятий возлюбленного. Добрядя до ванной, Ника увидела на полу пять металлических стержней, расставленных полукругом и соединенных между собой проводами. В их центре, посередине третьего стержня, было прикреплено устройство, напоминающее светящийся всеми цветами радуги фонарик. «Что это за штука?» — кивнула она в сторону загадочной конструкции. «Это последняя разработка ребят из нашего отдела зачистки. Устройство для закрытия порталов», — объяснил Алекс. Они назвали его «Циклоп». Светящаяся овальная лампочка в середине дуги действительно напоминала гигантский глаз. Правда, обращен он был не наружу, а внутрь. Ника осторожно доковыляла мимо этой конструкции к разбитой раковине и принялась смывать кровь с лица, рук и волос. «Откройте, полиция!» Этот возглас и звонок в дверь прозвучали очень настойчиво и крайне не вовремя. Видимо, у соседей сдали нервы, и чтобы прекратить ночной беспредел, они вызвали представителей охраны правопорядка. «Что будем делать?» Спокойно поинтересовался Алекс у командира. «Там пятеро свидетелей, а у нас может не хватить энергии на гипноз». «Раздевайтесь», — лаконично приказал старейшина.